«Старшой, старшой, да проясни же ты!» Несмотря на выработавшуюся за последнее время привычку без паузы едва ли не мгновенно переходить от сна к бодрствованию, на сей раз Хромов разлепил веки с трудом. Поглядел на трофейные со светящимся циферблатом часы и громко, не стесняясь в выражениях, выругался. «Вы что там, с ума подсходили все? Я час как лег!» «Старшой, быстрее, там сейчас смертоубийство начнется!» Что же, недостатков хватает у любого и его хромого люди не исключение. Оно в то же время ни у одного из разведчиков склонности к беспричинной панике не наблюдалось. Тем более у заместителей Сергея, каждый из которых мог ныне справиться с командованием, чего уж там, кое в чем получше его самого. Поэтому к словам Селиверстова отнести следовало, как минимум, со всей серьезностью. А потому, с трудом отогнав сон, Хромов уже через полминуты стоял на крыльце, держа в руках винтовку и, с удивлением, некоторой отропью и все возрастающим раздражением, взирал на разворачивающееся здесь непотребство. А посмотреть, к слову, было на что. а Десятка три высоких, как на подбор, бравых кавалеристов даже шашками. И кони тут же, куда ж без них. Красивые животные и хозяева, как на подбор. Аж в лоб дать хочется таким красавцам. Откуда они тут? Хотелось бы знать. Явились незваные. Самопровозглашенная элита, привыкшая сверху вниз взирать на всякую там пяхоту и прочую серую скотинку. Тут, похоже, ничего за столетия толком не изменилось, снобизм во всей красе. А напротив них это самая пехота, ощетинившаяся стволами автоматов, да вдобавок развернувшая башню КВ. Словом, если что-то пойдет не так, лихим конникам, несмотря на весь их гонор, придется кисло. Вот только начинать первым никто не хотел. Обе стороны видели, что перед ними не немцы. и, похоже, не могли определиться с линией поведения. «Так, это что здесь происходит?» — рыкнул Хромов, решив, что затягивать молчание чрезмерно не стоит. «Он не Станиславский, чтобы уметь до миллиметра выдерживать паузы. Умный и так поймет, что к чему, а на мнение дураков внимания обращать много чести». «Какой идиот!» — расшумелся. «Да вот эти вот!» Начал был один из разведчиков, сейчас с удобством устроившийся на броневике и держащий гостей на прицеле своего пулемета, но один из гостей его перебил. «А ты, мил человек, кто будешь?» Хромов на миг обалдел от такой наглости, однако сумел не показать эмоций. Вместо этого медленно перевел взгляд на нахало и негромко сказал. «Ах да, совсем забыл. Оружие положите, и руки поднимите да повыше, чтоб я видел». А вот они удивление таким подходом к решению вопроса скрыть не смогли. И это на душу Хромова пролилось самым настоящим бальзамом. Особенно учитывая, что он-то прекрасно видел с крыльца, какие телодвижения происходят за спиной непрошенных визитеров. И когда те, наконец, возмутились, их гонор сразу же был перекрыт одной единственной фразой. «Командир же сказал, оружие на землю и руки вверх, живенько, а то всех положим!» Вот так шутки кончились, зато лишний повод гордиться своими людьми, бесшумно зашедшими в тыл гостям, появился. Ильвис, а говорил именно он, стоял в картинной позе, направив на них пулемет, и раструб пламя гостителя дегтяревской машинки глядел аккурат в лица оппонентов. Более чем внушительное зрелище, к слову, Рэмбо тихо плачет в уголке и завидует брутальному стволу и новенькому, и где только спер, ватнику. Ему бы в кино сниматься. Остальные делали то же самое, расположившись вполне грамотно, не перекрывая друг другу сектора стрельбы и всем своим видом показывая, что изрешетят любого, не задумываясь. и качать права в такой ситуации выглядело не самым лучшим решением. Кавалеристы и не пытались, только черились зло, доругались, да когда у них отнимали шашки. Смешно, расстаться с винтовками им было проще, а вот с ножами, переростками комплексы у них взыграли, что ли? Однако Хромов был непреклонен, потому как, во-первых, разозлился на раннюю побудку, а во-вторых, не собирался иметь в тылу кучу вооруженных, непонятного происхождения людей. Кто они и что, пусть Мартынов сам разбирается. А вот подстраховаться, оградив себя от возможных проблем в будущем, однозначно следовало. Так что кони отогнали в наскоро сооруженную загородку, а их незадачливых хозяев ласковым словом и легким увещеванием прикладами загнали в подходящий сарай под охрану. а что, сами виноваты? Когда Хромов узнал подробности первого контакта, он даже удивился терпению и вежливости своих людей. Могли ведь и на месте положить. Народ в группе полковника Мартынова подобрался резкий, причем едва ли не поголовно. А кто такими качествами изначально не обладал, те или срочно их выработали, или давно лежат в могилах. Исключений минимум. Так вот, кавалеристы выехали из леса и почти сразу были остановлены часовым. Боец из тех, что всю дорогу ехал в кузове грузовика, и, соответственно, устал меньше, чем те же водители, разведчики и прочие шебутной и сильно занятой народ. Соответственно, и был назначен тащить караульную службу. По сокращенной программе, впрочем, часовых выставляли на два часа, дабы все успели малость оклематься с дороги. Но конкретно этому не повезло. Кавалеристы оказались по здешним меркам круты и моментально спеленали бойца. Вот только потом лопухнулись. Им бы отволочь его в лес, да расспросить. А они, решив, видимо, что встретили обычных партизан, двинулись вперед. Мол, они кадровые, что каких-то мужиков с винтовками боятся. Ну и нарвались. Их, конечно, тоже можно понять, но меньше всего здесь, в глубоком тылу у немцев, ожидаешь нарваться на хорошо вооруженное, подготовленное, связанное жесточайшей дисциплиной, до да вдобавок усиленное бронетехникой, подразделение. Понять можно, но совершенно не нужно. А потому Хромов распорядился выставить караул, отправил доклад Мартынову, тот наверняка и сам уже был в курсе, но положено, и отправился досыпать. Начальство есть, пускай оно и думает, у него голова большая. А вот когда удастся в следующий раз поспать, вопрос открытый и для любого воюющего человека актуальный. Поэтому вот он, знакомый диванчик, и целых два часа сна, из которого Хромова вновь безжалостно вытряхнули. Мартынов ждал его, можно сказать, совсем рядом, рук протяни. В той же усадьбе только крыло другое и комната поуютнее. Большая, и неплохо меблированная, даже с камином, в котором сейчас, негромко треща, горели мелко наколотые поленья. Сухое тепло пропитывало всю комнату, моментально напоминая Хромову, что поспать он мог бы и больше. Мартынов сидел за столом и прямо из банки уминал тушенку. Рядом исходил ароматным паром котелок с вареной картошкой. Стояла фляга. Если на столе присутствует фляга, значит, в ней имеется спиртосодержащая жидкость. Тут же закопченный чайник, стаканы, в общем, идиллия. Присоединяйся. Махнул рукой полковник в сторону кулинарных изысков. И знакомься. Хромов кивнул, сел, не чинясь напротив, ловко вскрыл ножом еще одну банку с тушенкой, подумал, взял флягу и накапал себе в стакан на два пальца. Вопросительно посмотрел на отца командира, получил благожелательный кивок и заправил топливом вторую стеклянную емкость. И лишь после того, как выпил огнем растекшуюся по пищеводу жидкость и заел ее куском лосняющейся от жира тушенки, повернулся к человеку, сидящему с другого края стола и чуть нервно крутящему в руках здоровенную алюминиевую кружку. Хотя, конечно, увидел его, оценил и составил свое мнение уже давно, едва через порог переступил. Не афишируя правда данного обстоятельства. Как говорил ему когда-то дед знатный охотник, если ты увидел в лесу медведя, значит, он тебя уже пять раз обнаружил. Со всех сторон осмотрел и счел неопасным. Вот этому зверю Хромов сейчас и предпочел уподобиться. Тем более узнал он гостя сразу же, как вошел. профессиональная деформация разведчика, умение по одному скользь брошенному взгляду запоминать о мелочи вроде формы кустов или лиц. Конкретно этого человека он видел совсем недавно, среди бросающих оружие кавалеристов. Сейчас без бурки и полушубка, зато с капитанской геометрией на гимнастерке этот человек выглядел совсем молодым и уставшим, не так как сам Хромов, Но лицо с щеками и синими кругами вокруг глаз четко говорило. Капитан вымотался и страдает от хронического недосыпа. Последнее обстоятельство вызвало даже некоторую симпатию. Как-никак сам Хромов имел те же проблемы. Впрочем, как минимум он успел подкрепиться, да и сто грамм, похоже, тяпнул. Взгляд хоть и внимательный, но чуточку осыловелый. Такой бывает, когда расслабишься после трудной дороги и вынужден бороться со сном. А вот оружия при нем нет, кобура пустая, это уже интереснее. Мартынов наблюдал за Хромовым из-под полуприкрытых век. Устал, полковник, ох, устал. Конечно, в отличие от Сергея, ехал он в более комфортных условиях и мог подремать, но при том и груз ответственности на нем совсем иной, неизмеримо больший. чем над мальчишкой-разведчиком. Да и чего уж там, а возраст сказывается. Капитан Головань, командую разведкой дивизии. Хромов, тоже разведка, тоже командир. Коллеги, значит. Непонятно было, что за интонации, то ли одобрительные, то ли осуждающие, но однозначно задумчивые. Хромов пожал плечами. Ну, как-то так сложилось. А для дивизии немаловато звание. Майор Петренко, капитан непроизвольно дернул щекой. Погиб неделю назад. Попали в засаду. Тогда понятно. А дивизии кто вашей командует? Генерал лейтенант Даватор. Вот тут Сергей и присел. Оставалось надеяться, что хотя бы внешнюю невозмутимость сохранить получилось, потому что про Даватора он слышал. Так уж получилось, что хоть специально истории Хромов не слишком интересовался, но жил в информационном пространстве. В том числе и телевизор смотрел, который, надо отметить, не всегда показывал тупую черноху, было и немало хороших фильмов, особенно исторических, особенно снятых в советское время. Там, конечно, хватало неточностей вроде танков, физически не существовавших в момент описываемых событий. но основные моменты изображались верно. Так вот, попадалась там информация и про Даватора, лихой и многообещающий кавалерист, прославившийся рейдами по вражеским талам. Только вот, сколь мог вспомнить Хромов, погибший то ли в сорок первом году, то ли в самом начале сорок второго. Примечание. Даватор Лев Михайлович, один из самых ярких советских военачальников начального периода войны. Генерал-майор, герой Советского Союза, посмертно. Отличился как в оборонительных боях, так и в рейдах по немецким тылам. После них за голову доватора немцы назначили награду. Командовал оперативной кавалерийской группой. Позже переименована в корпус одна из первых гвардейских частей Красной Армии. Погиб 19 декабря 1941 года. Конец примечания. А здесь он выходит жив и активно воюет. Получается, история совсем пошла в разнос. А значит, та информация, что сохранилась в головах их лихой четверки, скоро перестанет стоить хоть чего-то. Как оказалось, ныне Доватор не только жил и здравствовал, пройдя битву за Москву, без единой царапинки, так и еще и хорошо воевал. Сейчас, к примеру, проводил рейд по немецким тылам и зажигал так, что у фрицев шуба заворачивалась. А так как немцы не слабаки, далеко не идиоты, приходилось ему метаться, как волку, которого пытаются травить опытные, но не слишком знакомые с местностью охотники. Пока что получалось. «И вот две эти жабы встретились», — пробормотал себе под нос Хромов. «Что?» «Нет-нет, все в порядке, товарищ капитан. Думаю, вот что за нелегкое вас сюда занесла. «Война!» Головань, похоже, решил до поры до времени не обращать внимания на не слишком позитивный настрой собеседника. «Оно понятно, война, она такая, все спишет. И чего вы хотите?» А хотел Головань, как оказалось, многого. Кавалеристы, продвигаясь по вражеским тылам, несли изрядные потери в личном составе. Однако от половины до двух третей оперативно восполнялось за счет партизан, которых по пути встречалось довольно много. Похоже, немцы окончательно достали местное население, и теперь мужики вместо того, чтобы отсиживаться по домам, все активнее брали в руки оружие и устраивали немцам веселую жизнь, причем расстрелами не ограничивались. Жестокость порождает жестокость, и убивали немецких солдат порой страшно. Так что человеческий материал даватору попадал неплохой, обстрелянный, изрядно озверевший, неплохо научившийся, ну, пускай не воевать, но стрелять из засады и бить в спину. Да и с дисциплины у партизан все было неплохо. Те отряды, в которых ее не смогли наладить буквально с первых дней, фрицы давно переловили и уничтожили. Естественно, с даватором уходили не все, далеко не все, очень многие отказывались покидать родные места. но и тех кто хотел бить врага не только возле дома а всюду а где тот посмел объявиться хватало и уж тем более не вызывало сомнений у капитана что воинская чай состоящая в подавляющем большинстве из кадровых военных будет рада присоединиться к героическим кавалеристам дабы вместе но тут он расписывал перспективы долго и с чувством но при этом как то на взгляд хромова заучено что ли будто уже не в первый раз повторял одно и то же. И полковник на него смотрел немного странно, будто бы слышал это уже. А когда Головань закончил, спросил. — А ну, Сергей, что скажешь? Хромов подумал, еще подумал, неспешно покрутил, в пальцах нож аккуратно положил его на стол, уперся в столешницу локтями, сцепил пальцы в замок и на получившуюся конструкцию, оперся. Подбородком. И еще немного подумал Знаешь, Александр Павлович, я против. Аргументируй. Взгляд полковника стал острым, но где-то в глубине его глаз прыгали смешинки. Да, все просто. Если нам с ними идти не на соединение, даже просто на контакт, самостоятельность группы тут же и закончится. Причем формально генерал будет прав. Во-первых, он старше тебя по званию, а во-вторых, у него больше людей. Как ни крути, а дивизия, даже потрепанная, всяко больше, чем сводный батальон, пускай и усиленный танками. Плюс мы в свободном полете, а у него задача, нарезанная в высоких штабах. А дальше наступит лично нам крышка, поскольку, во-первых, это мы отработали тактику действий, а не он, Соответственно, использовать нас он будет, исходя из собственного разумения и гарантированно не лучшим образом. «Кавалерист!» Последнее слово Хромов выделил интонацией, не то чтобы презрительной, скорее малость снисходительной. Как ни крути, о продаваторе он слышал исключительно хорошее, а вот только все это относилось только к первым месяцам войны. Гость недовольно заерзал на стуле, но промолчал. что неплохо характеризовало его умственные способности. Мартынов чуть прищурился. «И что дальше?» «А дальше мы окажемся для него чересчур лакомым куском, чтобы пройти мимо, либо сохранить нас как самостоятельное подразделение». «Хотя, к слову, нечего на чужой зариться. Мог бы и свои танки иметь, и свою мод пехоту. «На фронте техники на дивизию меньше, чем у вас здесь!» Фразу головой не договорил, но «в тылу отсиживаетесь» — все почувствовали моментально. Хромов пожал плечами. «А кто мешал эту технику сохранить?» «Всю пожгли в первые дни. Героически, но потеряли. От этого никуда не денешься. А теперь сам подумай, капитан. Летом у нас даже винтовок не было ничего. Сейчас оружие с запасом». Кстати, найти здесь танки не то чтобы просто, но мы же нашли. Кто вам мешал? Мы тут не для взаимных упреков собрались. Вмешался Мартынов. Я и не упрекаю, я констатирую факт. В общем, мое мнение простое: генерал или раздергает группу на усиление отдельных подразделений, или же будет использовать нас в качестве тарана, чтобы провернуть операции. на которые у него раньше просто не хватало сил. При этом, если целесообразно будет разменять пару танков на немецкий гарнизон, он это сделает. Собственной техники у него, полагаю, нет. Кавдивизия, конечно, по штату имеет и танки, и артиллерию, а вот только сомневаюсь, что при нынешних раскладах она может похвастаться чем-то подобным. Так что, скорее всего, хотя у нас и меньше людей, зато по огневой мощи мы кроем всю его дивизию как бы к овцу И свалившимся на него счастьем генерал воспользуется на полную катушку. Как следствие, вместо того, чтобы хрен знает, сколько времени пощипывает немцев маленькими кусочками, мы сгорим в первом же бою. Результат, не спорю, будет впечатляющий, но единовременный и в конечном итоге меньший, чем если мы продолжим резать фрицев, не торопясь. Это я так самые примитивные варианты прикидываю. В общем, товарищ полковник, решай сам. Ты командир, я и мои люди выполним любой приказ, но ты хотел мое мнение, и вот тебе оно». Видишь, как оно получается? Мартынов повернулся к кавалеристу. Все трое моих заместителей, не сговариваясь и даже не зная, что разговор был со всеми, независимо друг от друга, сказали одно и то же. Причем аргументы привели, опять же, не одинаковые, но весьма схожие. А может, с точки зрения высокой стратегии, они и не правы. а Вот только... Что вот только... Буквально взорвался капитан. Видать, пришел конец терпению. Что вот только... Воевать за родину там, где тише и спокойнее? Они там, где надо. А лучше вообще спрятаться и не пищать. Это предательство. Мальчик. Гость был заметно старше Хромова, но для Сергея это сейчас мало что значило. Он и раньше-то плевать хотел на чужое мнение, а сейчас тем более. Ты сначала пару генералов в плен возьми, а потом и щеки надувай. Чего? Ах да, у тебя пистолетик-то нет. «Где обронил? Не подскажешь? Разведчик липовый!» Капитан зашипел сквозь зубы, как проколотая шина. Мартынов сделал успокаивающий жест рукой. «Не стоит так нервничать. Сергей бывает малость грубоватый, чересчур прямолинеен, однако же сейчас он в своем праве. Это он взял вас в плен, причем эффект внезапности изначально был на вашей стороне». Соответственно, его люди оказались лучше подготовлены, чем ваши, и подобрал он их грамотнее. Умеют лучше маскироваться, могут самостоятельно принимать решения и проявлять разумную инициативу, а не только слепо подчиняться. Ваши на это оказались не способны. Получается, что вы профессиональный военный, хуже него, как командир. Он и впрямь генералов в плен брал и убивал. Про фон Бока слышали? Подберите челюсть, открытый рот вас не украшает. А достижения, как видите, превосходят ваши. Плюс его я знаю давно, уверен в нем, а вас, простите, в первый раз вижу. Слушать дифирамбы в свою честь было приятно, особенно когда они заслуженные. Конечно, и Мартынов, и сам Хромов знали, что заслуга в этом не только его. К созданию и обучению разведчиков приложили руку и сам полковник, и Громов, Да и с людьми, говоря по чести, им повезло. Но и отрицать собственные достижения смысла не было. Тем более самые дерзкие и рискованные операции Сергей проводил лично. Впрочем, о таких нюансах стороннему человеку знать было совсем не обязательно, а капитан, судя по его мрачному виду, чувствовал себя не лучшим образом Как же спустили человека с небес на грешную землю? Мрачно посмотрев еще раз на полковника и не найдя в его лице ни малейших признаков сочувствия, он набычился и хмуро поинтересовался. «И что мне сообщить командованию?» А «Да что хотите?» великодушно разрешил полковник. «Завтра утром вернем вам кони и оружие, да и езжайте себе с Богом». «Могу еще свежих люлей дать в дорогу», Вставил свои пять копеек хромов но осекся от раздраженного жеста мартынова что еще думаешь спросил у него полковник когда голова не увели ничего хорошего люди устали нужен отдых техника нуждается в профилактике и танки и автомобили сам знаешь это не тойота из девяностых с ее запредельным ресурсом КВ вон масло ведрами жрет да и остальные не лучше А самые паршивые не факт, что мы оторвались, и неизвестно, кого тащит на хвосте даватор. Есть у меня подозрение, что не просто так он здесь разгуливает, а пытается, как и мы, оторваться от преследователей. Не попасть бы нам между молотом и наковальней. «Вот и я того же опасаюсь», — хмуро ответил Мартынов. «Вот что, Сереж, я понимаю, что требует тебя чересчур многого, но выхода нет». «Надо вернуться назад и организовать засаду на дороге. Если немцы от нас не отвязались, то постарайся их задержать». «Ты это умеешь?»